как Вася и Арон ввязались в страшный морской бой с самыми могучими военными флотами в мире и с честью выиграли это сражение. Теперь в каюте не было живого места от газетно-журнальных вырезок. Когда Василий кончил прикнопливать к переборке последнюю вырезку из американского журнала со своей собственной фотографией крупным планом, От штурвала раздался голос Арона: «Вась, а Вась, выйди, глянь-ка, что еще за чудо такое?» Василий вылез из каюты и увидел метрах в ста от яхты странное плоское серебристое сооружение типа огромной площадки с многочисленными сверкающими мачточками. «Давай, подворачивай поближе, разберемся», — сказал Василий. Становись к штурвалу, а я уберу паруса. Может, чего-нибудь там и пригодится?» Сооружение оказалось большим, метров двадцать в длину и метров десять в ширину, красивым плотом из гофрированного блескучего металла. Из него торчали в небо тонкие высокие мачты с какими-то радиоштуковинами на верхушках. Плот стоял неподвижно, ни вперед, не назад, только покачивался слегка. Арон и Василий вылезли из яхты на плот, накинули швартовый конец опричника на одну из мачточек и стали расхаживать по этому плоту, прикидывая, нет ли на нем чего-нибудь такого, что может пригодиться их опричнику или вообще в хозяйстве. Пока они разглядывали крепление мачт на плоту и соображали каким способом легче всего одну из них выкрутить, откуда ни возьмись, из-за горизонта к плоту и яхте примчался большой военный катер с американским флагом. «I go to Haifa!» Тут же гордо представились Василий и Арон, уже привычно рассчитывая на свою популярность и на продолжение приятной беседы с такими симпатичными американскими моряками. «Знаем, знаем!» «Видели вас, дураков, по телевизору? Читали про вас в прессе?» – прокричали им с катера по-английски. А теперь убирайтесь отсюда ко всем чертям. И немедленно. Это район совместных учений Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Через 20 минут начнутся ракетные стрельбы, а так как вы, кретины, стоите на главной мишени, от вас даже... Пара не останется. «Что он сказал?» – спросил Василий у Арона. Улыбаясь и приветливо помахивая рукой американскому катеру, Арон нахально сказал Василию. «Говорит, что видел нас по телевизору и читал про нас в прессе, и спрашивает, не нужно ли нам чего». «Да пошли ты его подальше. Я уже понял, как можно слямзить эти мачты. Пусть уплывают скорее», – сказал Василий. Very, very good! крикнул Арон Катеру. Thank you, very much. Вы разве не слышали по радио предупреждения о стрельбах, идиоты? Рявкнули на них с катера. Чего он сказал? Снова спросил Василий, уже свято уверовав ворона, как в знатока английского языка. I'm no radio! радостно сообщил Катеру Арон и перевел Василию. Хочет, бедняга, поговорить с нами по радио! а я ему говорю, что радио у нас нет. Вам осталось жить всего 20 минут, болваны. Шурли, тэнк ю, бай-бай, ребята. Расточая улыбки, помахал катеру Арон. Вася тоже улыбнулся и тоже помахал рукой. С катера посмотрели на них круглыми глазами, покрутили пальцем у виска, запустили двигатель и умчались за горизонт. А оттуда вдруг стали появляться силуэты каких-то кораблей. «Смотри, пароходиков сколько!» – удивился Василий. «То пусто, то густо!» «И вон! Гляди, гляди!» – прокричал Арон, указывая в противоположную сторону. Василий развернулся на сто восемьдесят градусов и увидел еще одну группу судов, появившихся из-за горизонта, но с другой стороны света. Когда одна из мачточек была уже почти вывенчена, и Арон радостным голосом обещал Василию сделать из нее для опричника такой флагшток, что с ним будет не стыдно войти в любой порт мира, со стороны одной группы пароходиков и со стороны другой, противоположной, раздалось далекое тревожное уханье. Воздух наполнился душераздирающим свистом и гулом, и вокруг серебристого плота, на котором возились ароны и Василий, море стало вдруг вспучиваться гигантскими фонтанами ракетных разрывов. Пришвартованный к плоту тринадцатитонный опричник, словно пушинка, подпрыгнул в воздух, ударился кранцами и кормой о плот, снова отскочил на длину швартового конца и снова ударился. От приближающихся разрывов серебристый плод бросало из стороны в сторону. Василий и Арон из последних сил, поддерживая друг друга, цеплялись за тоненькие мачточки. «Вот теперь, нам кажется, пришел полный пиздец», — в отчаянии простонал Арон. «Погоди, Ороша, может, выгребимся?» Прохрипел Василий. Арон изловчился и перекинул Василия в яхту. Впрыгнул в нее сам, выхватил из чехла свой пиратский нож и одним махом отхватил швартовый конец, удерживавший яхту у главной мишени совместных боевых действий двух самых могучих в мире флотов. А с военного американского катера На бешеной скорости, летевшего к своим кораблям, истерически кричали в микрофон. «Прекратите огонь! Прекратите огонь! Радируйте русским, чтобы прекратили огонь!» В районе главной мишени деревянная яхта с двумя психопатами. «Прекратите огонь! Сообщите русским! Немедленно сообщите русским!» На американском флагмане все схватились за головы. «Прекратить огонь!» – понеслось по всем службам. Деревянная яхта в районе главной мишени. Вот почему ее не было видно на локаторе. Деревянная. Советский ракетный крейсер успел сделать еще три залпа, прежде чем с мостика раздалась команда. «Прекратить огонь!» Коллеги сообщают, что у главной мишени болтается какая-то яхта. Ну так пусть пеняет на себя, всех предупреждали. После короткого разбега с огромного американского авианосца в воздух взмыли сразу три самолета. С флагманского корабля американцев поднялись два вертолета, разведчик и санитарный. «Постарайтесь выловить хотя бы трупы!» – кричали им вслед по радио. На советском флагмане адмирал приказал капитану первого ранга. «Поднимите вертолет, узнайте, в чем дело». «Слушаюсь», — сказал Каперанг и пожал плечами. «На крылья, как пить дать, только горючее будем зря жечь. «Выполняйте», — сухо сказал Адмирал. Опричник стоял с наполовину поднятыми парусами, а вокруг него плавали рваные остатки гофрированной платформы, главные мишени для ракетных морских стрельб. На некоторых больших кусках — Сохранились облюбованные Ароном и Василием мачточки, шесты с радиолокационными отражателями, сообщавшими военным кораблям о местонахождении мишени. В воздухе стоял рев реактивных двигателей. Это совсем рядом садились на свой авианосец три американских самолета. Разведывательный вертолет военно-морских сил США – тоже усаживался на палубу своего флагмана. Над опричником остались висеть только два вертолета, американский санитарный и русский, посланный по приказанию советского адмирала. Все военные корабли, и русские, и американские, подошли чуть ли не вплотную к яхте и встали, окружив опричника, широким грозным кольцом. Рядом с авианосцем, ракетными крейсерами эсминцами, противолодочными кораблями и прочей военной водоплавающей техникой, способной уничтожить полмира за 10 минут, маленький деревянный опричник казался жалкой и робкой козявкой, которую окружила стадо слонов и гиппопотамов. А два вертолета, почти касающиеся его мачты, очень напоминали кондоров, которые только и ждут, чтобы броситься сверху на эту козявку и растерзать ее в клочья. Тем более, что советского вертолета летчик откровенно грозил кулаком Арону и Василию и с нотками сожаления в голосе докладывал своему флагману. «Живы, сволочи! Это те два жида, про которых нам еще на прошлой неделе говорили. Возвращайтесь на базу!» последовал приказ. Вертолет взмыл вверх и пошел к своему кораблю. Американский санитарный вертолет тоже докладывал своему начальству. «Все окей, okay, сэр. Живы-здоровы. Яхта на плаву, сэр. Кажется, наша помощь не нужна. Но я вижу только двоих, а на такой яхте их всего было только двое. Вы уверены, что им не нужна помощь? Да, я отлично вижу, как они возятся на яхте и что-то кричат. Скорее всего, это обычный шок». «Для этого у меня есть прекрасное лекарство, сэр». А на причнике разъяренные Василий и Арон поднимали паруса и злобно орали на огромные военные корабли, окружившие их яхту. «Засранцы! Чего вылупились, подлюги? Делать вам нехрена, гадом! Стрелять они учатся, падлы! Вам надо учиться в мире жить, а не стрелять, суки рваные!» Но вот паруса уже подняты и наполнены ветром. «Вруба еще и двигатель!» — кричит Василий. «В гробу мы их всех видели и в белых тапочках!» Арон завел дизель и завопил всем кораблям и советским, и американским. «А ну разойдись, дерьмо собачье! Вперед, Васька!» Послушно повинуясь штурвалу, на хорошей скорости опричник стал выходить из кольца. Гордо трепетал на ветру зеленый, уже порядком выгоревший и выцветший ничейный флаг опричника. Американский санитарный вертолет немного проводил их, сбросил им в кокпит пластмассовый тубус с вымпелом и улетел. «С кораблей не добили, решили с воздуха доклевать», — пробормотал Арон. «Васька, посмотри, чего там?» Василий поднял тубус, отвинтил крышку, и вытащил оттуда большой красочный журнал «Луи» с роскошными и полуодетыми девками. «Елочки точеные!» — сказал он и сунул журнал под нос Арону. «Гляди-ка, хороша! Ничего себе уха!» Не отрываясь от штурвала, Арон скосил глаза на раскрытый журнал, обалдело покачал головой и сказал «С этого надо было и начинать», а не пулять в нас».